Глава 16 Изготовитель стрел. Встали мы рано, и после сытного завтрака и глотка холодной воды из соседнего ручья снова направились на поиски долины алмазов. Через час быстрой езды мы увидели углубление, в котором стоял большой камень из красного гранита. Именно тот, что мы так напряженно искали. Невозможно было не узнать описанный немцем камень, Это вообще был единственный гранитный блок, который мы увидели в этой местности. Длинный горизонтальный выступ на вершине этого камня безошибочно указывал на лес. Я вышел из машины и медленно пошел от камня в направлении, указанном выступом. И точно, подойдя к лесу, я увидел гигантское красное дерево, стоящее впереди других деревьев. Поэтому я с радостным возгласом подозвал своих друзей и подождал пока они подойдут». Дункан подвел автомобиль к краю леса, потом выключил двигатели и закрыл дверь купола, чтобы все могли принять участие в находке алмазов. Войдя в лес, который в этом месте был открытым и чистым, мы без труда нашли мертвый пень. И я, опустившись на колени, начал руками убирать мох со всех сторон, покрывавший пень. Я был возбужден, как все остальные, за исключением принцессы, для которой сокровище не имело никакого смысла. Мойт, Нукс и Бриония склонялись рядом со мной, а принцесса, стоя немного в сторону, смотрела на нас с печальной улыбкой. Она не могла понять нашего стремления к груди булыжников. Вначале мох сопротивлялся моим усилиям. Потом, когда я продвинулся вперед, большая полоска мха неожиданно отделилась под моими усилиями, и под ней между выступами пня обнаружилось углубление. Я заглянул в него, потом просунул руку, чтобы убедиться. Углубление было пусто. «Попробуй в другом месте!» — воскликнул Мойт. Он многим рисковал ради этих камней, которые позволили бы ему стать знаменитым и богатым, и разочарование могло бы наполнить его сердце отчаянием, если бы в лице Лалы он не нашел другое сокровище, которое смягчало неудачу. Я обошел пень вокруг. Рылся во муху, кинжалом и пальцами. Но во всех других местах земля была твердой. Было только одно пустое углубление. И когда мы это поняли, с отчаянием посмотрели друг на друга. «Он положил их сюда!» — сказал я беспомощно. «Беда в том, что кто-то забрал их отсюда!» «О да, это сделал я!» — произнес незнакомый голос. Я повернулся. И увидел стоящего рядом с нами маленького индейца. Вначале я подумал, что это ребенок, но, присмотревшись внимательней, увидел морщины возраста на худом лице и седину в волосах. Но он ростом едва ли достигает не до груди, одет он в обычную тунику индейцев Сан-Блас в пурпурных и желтых полосах. И между этими плебейскими цветами узкая зеленая полоска. Когда мы его впервые увидели. Он стоял в полной достоинства позе, сложив руки на груди, и смотрел на нас спокойно и задумчиво. Приветствую тебя, тчарн! воскликнула принцесса довольным и ласковым голосом. Гном, лилипут, или как его еще назвать, подошел к ней с заметным, ныровким почтением и коснулся пальцами ее лба, которые она к нему наклонила. Потом он наступил на шаг и приложил руку к сердцу. «Добро пожаловать в мой лес, принцесса!» — сказал он на туземном языке. «Значит, ты живешь здесь, мой тчарн?» — спросила она. «Поблизости, моя принцесса». «Но скажи нам...» — воскликнул я, — не в состоянии больше сдерживаться. «Ты нашел в этом углублении много белых булыжников и забрал их?» «Да», — охотно ответил он, кивнув маленькой головой. «Я нашел их и взял, и теперь они мои». «Но зачем ты их взял?» — спросила девушка, которая, не понимает ценности алмазов, все же сочувствовала нашему разочарованию. Тчарн задумался. Он сел на пень и некоторое время смотрел на нас. «Некоторое время назад», — сказал он, «белый человек вошел в эту долину, в которую наш закон запрещает приходить белым. Возможно, он не знал, что я правлю лесом, и своим домом, что я мастер, работник племени Текла. Как он мог это знать?» Но этот белый зверь хорошо знал, что мы ненавидим и презираем его расу. Сказал он, бросив зловещий взгляд на Дункана и меня. И что ему запрещен вход в наше владение? Он действовал как шакал, прятался днем, а ночью передвигался на четвереньках, поднимал с земли булыжники, к которым наш господин король запретил прикасаться. День за днем наблюдал я за незаконной работой этого человека. Я послал сообщение королю Наликнаду, который посмеялся над трусливым чужаком и приказал продолжать наблюдать за ним и сообщить ему, когда этот зверь захочет убежать. Наконец он увидел мое лицо между деревьями, и это его испугало. Он приготовился и спрятался лыжники у пня под мхом, а потом ушел из долины. И я позволил ему уйти, потому что король извещен и позаботится о нем. Эти слова подтвердили истинность рассказа немца. Мы хорошо знали отчаяние этой трагической истории и еще больше заинтересовались потерей алмазов. «А почему ты взял камни? Ведь твой король запретил прикасаться к ним!» С горечью спросил я. Маленький индеец презрительно посмотрел на меня и спросил у Илалы. «Должен ли я отвечать белому мальчику, моя принцесса?» «Мне понравится, если ты ответишь», — сказала она. Я должна сказать тебе, Тчарн, что эти белые люди — мои друзья. Тот, кто меня любит, станет им другом и будет хорошо обращаться с ними. Какое-то время гном стоял неподвижно. Он нахмурился и смотрел в землю. Потом поднял голову и спросил. «Наликнат тоже любит этих белых?» «Он их ненавидит и хочет уничтожить», — ответила Илала. Гном улыбнулся. «В таком случае...» они будут уничтожены». «Нет, мой Тчарн», мягко ответила принцесса. «Сила этих белых людей, больше силы на лик надо. Тчарн снова задумался. «Я видел, как они приближались в движущемся доме, который кажется живым, но в то же время и неживым», заметил он. «Это только одно из доказательств их мощи», сказала Илала. «И моя принцесса противостоит своему отцу-королю?» «Дат, Чарн, но только в этом». «В таком случае, — сказал он, — я буду стоять рядом с тобой. Кровь в крови твоей покойной матери, а не с кровью на лик надо». «Но булыжники!» — нетерпеливо воскликнул я. «Расскажи, что ты сделал с ними?» Он серьезно посмотрел на меня. «Я отнес булыжники в свой дом», — ответил он. «Они прекрасны, и когда их освещает солнце, Они занимают у него свет и сверкают, как светлячки ночью. Я люблю эти булыжники. Мне нравится на них смотреть, и теперь они мои. Конечно, в некотором смысле это преувеличение. У тебя нет на них прав, — возразил я. Твой король запретил собирать их. Я их не собирал. Я только взял их из места, куда спрятал белый человек. Король накажет тебя за то, что ты их держишь. Король? А король не узнает. «И сейчас мы противостоим королю, принцессы Илалы и я», — сказал он с легкой усмешкой. «Но вы чужаки и не знаете, что в моем лесу даже король не распоряжается мастером-работником». Последние слова он произнес уверенно, и мне понравилось, что он бросает вызов королю. «Кто этот человек, Илала?» — спросил Дункан. «Тчарн — двоюродный брат моей матери», — откровенно ответила она. А в жилах моей матери текла королевская кровь наших великих предков, поэтому Тчарн — очень значительная личность в моем народе. Его называют изготовителем стрел, и он выковывает все наконечники стрел для текла. Никому больше не позволено работать по металлу, который Тчарн приносит в свой лес с гор. В этом лесу, я точно не знаю где, его тайная мастерская и жилище. Ему запрещено только одно — под страхом пытки и смерти Собирать и использовать отвратительное золото, которое стало проклятием Текла. Во всех остальных отношениях Тчарн хозяин леса, и люди его почитают и стараются избегать. Несомненно, значительная личность, к тому же понимает свою значительность. Он взял алмазы и понимает их красоту, забрать их у него будет трудно. Пока принцесса говорила, маленький Текла тревожно смотрел на нее. «Я вижу беды на пути Илалы», — серьезно сказал он. «Разве я не принцесса?» — гордо спросила она. «Ты принцесса, и однажды ты примешь наследство отца и станешь правительницей Текла, если будешь жить. Если не будешь жить, дети на лик надо от другой матери станут его преемниками. Будешь ли ты жить, Илала, если отказываешься от традиционной ненависти к белым людям?» Илала слегка раскраснелась, но не от страха. Однако она хотела, чтобы Т Чарн понял ее и стала рассказывать ему, что белые люди много веков господствуют над миром за морями, и там есть много народов, которые враждуют друг с другом. Некоторые белые народы сильны, справедливы и мудры, другие тоже сильны, но злы и несправедливы. Она объяснила, что один из таких народов, который называется испанцами, вторгся в страну их предков, ограбил их и угнетал, поэтому Текла, не знавшие всего, возненавидели всех белых, а не только тех, кто причинил им зло. «Эти друзья», — сказала она, показывая на нас, «никогда не причиняли нам зла. Напротив, они сами сражались с испанцами, нашими старинными и злейшими врагами. Почему я должна проклинать и ненавидеть невинных?» Гном внимательно выслушал это объяснение и, не отвечая на ее вопрос, с сомнением сказал, Вожди островов, которые ведут торговлю с белыми, говорили мне, что все белые одинаковы. Они никогда не бывают удовлетворены. Им всегда нужно что-то, принадлежащее другим». Я рассмеялся, услышав это проницательное наблюдение. «Ведь именно таково сейчас наше дело. Нам нужны алмазы». «Ты разрешишь нам увидеть эти замечательные булыжники?» — спросил я. Тчарн колебался. «А вы позволите мне увидеть ваш движущийся дом?» Спросил он. Я едва не закричал от радости. Я все время искал способ перетянуть этого необычного персонажа на нашу сторону. Он сам подсказывает этот способ, признавшись в интересе к нашей машине. И это доказывает его ум, выдает интерес к механике. И это усилило мое уважение к нему. Мы покажем тебе наш движущийся дом самую удивительную вещь, когда-либо изготовленную руками человека?» Серьезно ответил я. «И мы также возьмем тебя в поездку с нами, чтобы ты увидел, как и почему движется наш дом. Но в ответ ты должен провести нас в свое жилище и показать булыжники». Я был удивлен, когда он с готовностью согласился. «Договорились», — тихо сказал он, и Лала шепотом сказала, что на его слово можно полагаться. Мы вышли из леса и пошли туда, где оставили машину. Тчарн вначале с большим интересом осмотрел ее снаружи. «Если бы этот человек жил в нашем мире, он мог бы присвоить мои патенты», — с улыбкой заметил изобретатель. Но поскольку такой опасности не было, Мойт объяснил гному, что машина может плыть по воде и двигаться по суше. Потом пригласил маленького индейца внутрь и показал все механизмы и устройства, обеспечивающие удобство и комфорт пассажиров. Чарн слушал с глубоким интересом. Если и не понимал некоторые технические термины, что вполне вероятно, я переводил. Но в языке туземцев нет многих слов, описывающих механические явления. Ни словом, ни видом, никак этого не выдавал. Потом Мойт тронул машину, провез изготовитель стрел по долине, постепенно увеличивая скорость, так что они буквально летели над землей. Когда наконец... Мы остановились на краю леса. Было очевидно, что гномы мы полностью завоевали. Его лицо было полно оживления и радости. Он коснулся лба каждого из нас, потом касался своего сердца, показывая, что отныне мы друзья. «Сейчас мы поедем в лес», — сказал он. «Я покажу вам дорогу». Нас устраивала возможность спрятать машину среди деревьев, потому что мы ожидали, что туземцы будут нас разыскивать и причинять неприятности. Но мы не понимали, как большая машина сможет проходить в густом лесу. Однако Тачарн хорошо знал в этом лесу каждое дерево и каждый куст. Он показал Мойту место, где мы проехали между стволами двух больших красных деревьев. И, сделав резкий поворот, мы увидели извивающийся проход, уходящий в глубину леса. Иногда мы едва не задевали стволы с обеих сторон, или прорывались через лианы, или буквально на волос миновали пень. В конечном счете, поездка была не очень далекой с края леса, и вскоре нам пришлось остановиться, потому что дальше пути не было. «Остальную часть пути мы пройдем пешком», — объявил гном. «Идите за мной». Я никогда не забуду впечатление от этого величественного леса. Мир и сверкающий солнечный свет исчезли. Под ногами у нас были спутанные травы, изящные папоротники и великолепные мхи. Мы стояли в мире теней, в царстве загадок и тишины. Путина листвы была такой тонкой и изящной, что только в глубине моря можно найти нечто подобное. Между нежными ветвями мелькали пестрые бабочки, как туманные призраки своих великолепных собратьев из внешнего мира. Вот обширная колоннада, прямые стройные серые древесные стволы, Поддерживают массивную зеленую крышу, только ветви которой встречает солнце. Со стволов свисают занавеси лиан. В одном месте они в глубокой тени, в другом ярко сверкают, если через листву прорывается солнечный свет и падает на них. Мы шли, и перед нами открывались новые чудеса, происходили невероятные преобразования, и нам казалось, что здесь и есть жилище фей и эльфов. Мы, кажется, даже не успели осознать это, как оказались на поляне, на круглом месте. Со всех сторон стволы деревьев своей листвой пытаются закрыть небо. Тщетная попытка закрыть полоску чистого неба. Поляна была закрыта листвой только наполовину. Вместо мхов и лиан — травянистый газон. Здесь мы увидели, что добрались до жилища маленького изготовителя стрел. С одной стороны поляны — находился грубый горн из глины и мехи. В корзине рядом с горном сотни бронзовых наконечников стрел, а груды хвороста и бруски металла показывают, что гном здесь работает ежедневно. Меня очень заинтересовали разбросанные повсюду инструменты, очевидно, американского и европейского производства. Тчарн объяснил, что его люди часто выменивают кокосовые орехи на инструменты и посуду, и в таких случаях Ему разрешается выбрать все, что его заинтересует. «Но где ты живешь?» — спросил Мойт. «И где булыжники?» «Идемте», — коротко сказал изготовитель стрел и провел нас через поляну и дальше по хорошо протоптанной тропе. Вскоре мы оказались перед кустами, переплетенными лианами, и, наклонив головы, прошли под небольшой аркой в страну чудес.